Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава тридцать четвертая. Ю Яо. Выйдя из машины, экзаменующиеся с глупым видом уставились на окружающую обстановку. Они оказались на улице, по обе стороны которой стояли староватые высотки, как будто сошедшие с открыток столетней давности. Витрины магазинов были пыльными и серыми. Из их окон лился желтый свет. В общем, все это было похоже на забытую богом улицу старого города. «Это привал?» Экзаменующиеся вцепились в водителя, не давая ему запрыгнуть в машину. «Чего вы в меня схватили? Да, это привал. Вы что, не видите вывеску отеля?» И действительно, минивэн остановился прямо перед отелем. Отель имел типичный вид, характерный для большинства зданий прошлого века. Он находился на углу улицы и выглядел совершенно заброшенным. Впрочем, на этой улице не только отель выглядел заброшенным. Место привала может меняться, спросили присутствующие. А что насчёт маленькой гостиницы? Менеджер учу Мы только-только привыкли к ней. Менеджер Чу Чу Юэ. Возможно, это только отблеск фонаря, но лицо водителя при упоминании имени Чу Юэ немного покраснело. Вы её встречали? Должно быть, она всё ещё управляет той маленькой гостиницей. В этой стране есть 5 мест для привалов. Экзаменующихся не селят в один и тот же отель. В этой стране эта фраза не ускользнула от внимания Ю-Хо. Этот экзамен проводят и за границей? Водитель крепко сжал губы. Казалось, что он больше не хочет говорить на эту тему, но в конце концов он все-таки ответил. Ну, конечно же! Разве среди вас нет иностранца? Да к тому же, если есть экзамен по иностранному языку, то есть и зарубежные экзаменационные центры. Экзаменующиеся, которые недавно вышли из глухой деревни, уставились на него в непонимании. Ваша ситуация была немного другой, наконец добавил он. Юхо окинул взглядом улицу. Во многих домах горел свет, значит, там должны были быть люди. А можно самому выбрать место привала? спросил он. Вообще-то место привала выбирается рандомно. «Каждая из пяти мест имеет свои особенности». Юхо тут же вспомнил прошлую гостиницу и безэмоционально произнес. «Например, сильно обветшалые?» «Гостиница Чу Юэ действительно немного...» Лицо Юхо все так же оставалось холодным. «Сильно обветшалые?» Наконец произнес водитель. «Должно быть...» Та гостиница – самая ужасная из всех пяти. А иначе ее бы не сослали туда в качестве наказания. Но другие гостиницы имеют свои преимущества. Привал Чу Юэ – это привал номер один. Привал номер два – это военная база, на которой имеется различное оружие. Вы найдете там любое оружие, какое только захотите. Для некоторых экзаменующихся привал номер два – рай на земле. Особенность привала номер 3 это казино. Если вы везунчик, то можно испытать удачу. Возможно, вам повезёт выиграть карту, гарантированная сдача экзамена. На привале номер 4 можно есть и отдыхать сколько душе угодно. Там можно хоть на несколько дней забыть об экзамене. Мы сейчас находимся на привале номер 5. Юхо поморщился. Почему-то у него возникло неприятное предчувствие. И какие же преимущества у этого привала? Здесь дешевле магазины. Насколько дешевле? Процентов на 10-40. Если честно, встрял в разговор Чен Бин, я сейчас в таком положении, что не могу себе позволить потратить даже 0,1 балла. Какое совпадение! Большинство экзаменующихся находятся в таком же положении, так что попадание сюда считается не везением. Услышав эти слова, везунчик Юхо молча развернулся и направился в отель. По крайней мере, этот отель был гораздо лучше предыдущего. На стеклянной двери был установлен сканер, и красные лучи прошлись по лицам экзаменующихся. Юхо последовал принципу Старые, больные и немощные проходят первыми, а потом он прислонился к двери и принялся ждать. Дождавшись, когда все войдут в здание, он наконец зашёл самым последним. Но как только он зашёл в здание, тут же сработала сигнализация. Женщина-администратор, стоящая на ресепшене, тут же среагировала на звук. Что вы принесли? Что вы имеете в виду? Никто не понимал, что происходит, но почему-то они начали волноваться за Юхо. Мне придётся вас побеспокоить. Подойдите сюда, мне нужно проверить ваши вещи. Юхо подошёл к женщине и кинул на стойку свой чёрный рюкзак. Что тут проверять? Валяйте. Заметив его холодное выражение лица, женщина покрылась румянцем. Вы сами можете это сделать. Пожалуйста, вспомните Не захватили ли вы чего-нибудь из экзаменационного центра? Это невозможно, встрепенулся Ювен. В том проклятом центре не было ни одной нормальной вещи. Кто в здравом уме хоть что-то заберёт оттуда? Это же не сувенирная лавка. Но я не могу исключить вероятность того, что что-то попытается улезнуть из экзаменационного центра вместе с экзаменующимися, улыбнулась женщина. Такое уже случалось. Кое-что пыталось убить всех отдыхающих в нашем отеле. Считайте, это необходимыми мерами предосторожности. Экзаменующиеся мысленно принялись чертыхаться. На предыдущем привале никто их не проверял. Но раз уж сработала сигнализация, придется подчиниться. Заметив, что экзаменующиеся не собираются поднимать бурю, женщина повернулась к Ю-Хо. «Я понимаю, что вы не специально это сделали. Разве нормальный человек сделает что-то такое? Я просто быстренько проверю, не пробралось ли что-нибудь...» Ю-Хо даже не стал ее дослушивать. «Я не знаю, что я не знаю. Он спокойно достал из бокового кармана рюкзака одну вещицу. Эта женщина даже забыла, что она хотела сказать. Этот милый юноша так быстро достал вещицу, что не оставалось сомнений: он специально забрал её с собой. Юхов взглянул на Ювена, от чего тот сразу же запынековал. Блин, Не более минуты назад он кричал, что никто в здравом уме ничего оттуда не принесёт. Получается, он назвал брата сумасшедшим? Братец, ты это зачем ты захватил одну из кукол чёрной вдовы? Тихонько промямлил Ювэн. Случайно. Как это случайно? И правда, в руках Юхо была одна из кукол чёрной вдовы. Это была не та кукла, которую он сшил, нет. Это была кукла, сидящая в самом углу деревянной рамы. Та кукла, на ноге которой виднелся узор в виде колокольчика. Экзаменующиеся, которых мучили этими куклами, от одного только взгляда на нее впали в панику. Но больше всех побледнели Чен Бин и Юяо. Ну кто бы мог подумать, что великий мастер успеет пройтись по экзаменационному центру, И прихватит оттуда сувенир. Могу я её оставить? спросил Юхо. Все эти проверки мы делаем исключительно для вашей безопасности. Но если вы так хотите оставить эту куклу, то, пожалуйста. Юхо тут же спрятал куклу в рюкзак. Ну ладно, как хотите. Женщина быстро пришла в себя. Она что-то набрала на клавиатуре, а затем передала каждому экзаменующемуся карточку. Время отдыха 5 дней. Номер комнаты отмечен на карте. Пожалуйста, не заходите в другие комнаты и не мешайте другим отдыхающим. На верхнем этаже находится ресторан. Он работает 24 на 7. Предметы первой необходимости или любые другие вещи можно приобрести в магазине. Через 5 дней, как раз тогда, когда вам нужно будет уходить, в магазине будет крупная распродажа. Продлится она с 7 до 10 утра. Не пропустите. Юхо взял карточку и внимательно её осмотрел. Она была такой же, как и на прошлом привале. Имя: Юхо. Номер экзаменационного билета: 860451. 10, 06, 22, 31, 0, 0, 0, А. Сданные экзамены. Физика, иностранный язык. Два из пяти. Общее число баллов. 27. Увидев число баллов брата, Ювен задумчиво почесал голову. В этих экзаменах как-то неправильно начисляют баллы. Это же ты ответил на все вопросы. Значит, должен был забрать больше всех баллов. Но в конце оказалось, что каждый из нас получил одинаковое число баллов. А учитывая, что до этого Юхо закупился в магазине, в итоге оказалось, что у него меньше всех баллов. «Неважно!» – вот и все, что ответил этот великий мастер. «Не во всех экзаменах баллы распределяются именно так», – поспешил пояснить Чен Бин. «Есть по крайней мере один экзамен», где баллы начисляются отдельно для каждого экзаменующегося. Кто ответит на вопрос, тот и получит баллы. Я уже сдавал такой экзамен. Да? И сколько же ты получил баллов? спросил Ювен. 3. Его ответ напугал всех присутствующих, так что они больше ни о чём не говорили и молча прошли к лифту. Оказалось, что их комнаты были прямо под рестораном Когда каждый из них принялся искать свою комнату, до старика Ю вдруг дошло: "Подождите, это же неправильно". "Что неправильно?" "Куклы были розданы жителям деревни. Если ты унёс одну из кукол, значит кто-то не дополучил свою куклу. Тогда как мы сдали экзамен?" "Это лишнее", ответил Юхо. Ха. Эта кукла не совпала ни с одним из жителей деревни. Ю Хо помахал куклы перед носами экзаменующихся. Тщательно присмотревшись, они наконец заметили узор колокольчика. Когда мы пытались найти различия между куклами, ни на одной из кукол не было такого узора. Уж мы бы заметили, отметил Ченбин. Я не положил эту куклу в тот мешок, Тогда значит ли это, что эту куклу шила сама чёрная вдова? Да. Как-то странно. Там всего было 18 домов. Если учесть старенькую мать главы деревни, то получается всего 19 жителей. Но чёрная вдова дала нам 20 кукол. Она что, не умеет считать, или она специально это сделала, чтобы запутать нас? А может, это потому, что мы не заметили человека, которому предназначалась эта кукла, как бы между прочим сказал Юхо и ущипнул куклу за ногу. Все тут же застыли на месте. Что значит не заметили? Все 19 жителей деревни получили своих кукол. Могло ли быть такое, что кто-то не вышел из дома? Нет, такое просто невозможно. Ведь даже система засчитала им правильный ответ. Да и как можно кого-то не заметить в экзаменационном центре? Все задумались об этом, а потом до них дошло. Конечно, можно не заметить. Ведь есть еще и сами экзаменующиеся. Брат, пожалуйста, не нужно на ночь глядя рассказывать эти истории про призраков, взмолился Ювен. Присутствующие обменялись подозрительными взглядами, как будто среди них и правда мог затесаться призрак. Лишь пару мгновений спустя они заметили, что Ю-Хо пристально уставился на кого-то, стоящего справа от них. Человеком, на которого смотрел Ю-Хо, была Ю-Яо. Она первой вышла из лифта, а потому быстрее всех нашла свою комнату. Когда старик Ю задал вопрос, она как раз вставляла карту-ключ. В холле отеля было очень жарко, а потому девушка сняла куртку, которую ей дал Майк. Под ней оказалась порванная одежда, обнажающая её плечо и правую лодыжку. Именно на этой лодыжке была татуировка маленький колокольчик. Именно такой же колокольчик, как и на кукле, которую держал в руках Ю Хо. Лицо Ю-Яо побледнело, но оно не шло ни в какое сравнение с побледневшими лицами экзаменующихся. «Сестрица!» – заикаясь, произнес Ю-Вэн. «Ты? Что с тобой не так?» Плечи Ю-Яо затряслись. Прорыдавшись, она подняла голову и посмотрела заплаканными глазами на Ю-Хо. «Когда ты узнал?» Даже в этот момент её голос был таким нежным. Юхо оставался спокойным. Тихим, слегка ленивым голосом он ответил: "Я я заподозрил неладное ещё на первом экзамене. А сейчас я это подтвердил". "На первом экзамене? А что не так с первым экзаменом?" спросил Ювэн. "В вопросе было сказано, что на обед собрались 13 человек. А теперь возьми и посчитай. Ну, 13, ответил Ювэн, но подумав, воскликнул: "Нет, неправильно. Нас было 13 экзаменующихся, но ведь ещё обедал и охотник, а. Получается, должно было быть 14 человек. Значит, один из нас не человек?" Все тут же уставились на ещё более побледневшую Юяо. Сестрица, что же ты? Вообще-то Ювен хотел спросить, что же ты такое? Но на полуслове передумал и изменил вопрос. Кто же ты такая? Юя укрепко вцепилась в дверную ручку. Заходите, я всё вам расскажу. Не будем говорить об этом в коридоре. Да кто решится зайти с тобой в одну комнату? Пока остальные тряслись от страха, Юхо спокойно прошёл вслед за ней. Вскоре все расселись в комнате Юяо. Она некоторое время молча смотрела на куклу, а затем начала рассказывать. "Когда я сказала, что это был мой первый экзамен, я соврала. Я действительно экзаменующаяся, но я попала в систему много лет назад. Мне тогда сильно не повезло. Моим первым экзаменом был экзамен по иностранному языку. Нам выпал язык романи. Я попала в одну группу с Цжао Вэньту. Юяу немного говорила на языке романи, так что она чем могла помогала своим соратникам. Оказалось, что она и есть та девушка, о которой писал в своём дневнике Цжао Вэньту. Правда, в то время она не знала о существовании этого дневника. После исчезновения Цзяо Вэньту осталось двое экзаменующихся: Юяо и мужчина средних лет. Той ночью, как обычно, пришла призрачная рука. Вообще-то она пришла за мужчиной. Вот только он запаниковал и толкнул её в сторону руки тем самым обрекая на верную смерть. «Я все еще помню его слова», — рассказывала Ю-Яо. «Убей ее! Не убивай меня! Умоляю!» Призрачная рука не отличалась меткостью, так что она несколько раз пырнула меня ножом. «Наверное, это было ужасное зрелище». «Тогда ты...» — экзаменующиеся не смогли закончить это предложение. когда я должна была быть закопана в лесу, а потом стать одной из жительниц. Я тоже так думала, но, наверное, мне повезло. После исчезновения Джао Вэньту девушка прорыдала полдня. Затем она отправилась в лес, пытаясь по следам крови найти его тело. Если он правда умер, то она хотела по-человечески похоронить его. Она всю ночь рыскала по лесу, но не нашла и следа от Джао Вэньту. Вместо этого девушка нашла карту. Какую карту? спросил её Юхо. Пересдача экзамена. После того, как меня пёрнули ножом, сработала эта карта. Но поскольку я её нашла, а не заслужила, она сработала только наполовину. На половину это как? спросили её экзаменующиеся. Я не стала такой, как и другие экзаменующиеся, но я и не полностью вернулась к жизни, чтобы пересдать экзамен. Моё тело плыло по реке, пока его не подобрала чёрная вдова. В этот момент Юхов вспомнил слова главы деревни. Тот рассказывал, что чёрная вдова занималась умершими и однажды подобрала в реке тело девушки. Я так и осталась экзаменующейся, но при этом я еще стала частью экзаменационного центра. Будучи частью системы, черная вдова смогла наложить на девушку заклинание, и оно сработало. Старушка сшила куклу из волос своей дочери. Кукла была очень похожа на Ю-Яо, и благодаря этому девушка смогла вернуться к жизни. «Когда я проснулась, у меня уже был этот живот». Чёрная вдова сказала, что она спрятала внутри меня свою дочь. От этих слов у присутствующих зашевелились волосы на голове. Немного спустя они вдруг кое-что вспомнили. Так ты понимаешь чёрную вдову? Когда я была частью экзамена, я понимала её. Но когда я ушла, то перестала понимать этот язык. Я даже забыла все те слова на романе, которые знала до попадания в экзамен. Ушла. Спросил Юхо, но водитель сказал, что он никогда никого не забирал оттуда. А я всё ещё человек? Даже я этого не знаю. Она была случайной ошибкой системы, чем-то средним между экзаменующимся и неигровым персонажем. Девушка не уезжала из экзаменационного центра на Миневене. Вместо этого она долгое время шла пешком. Она не знает, сколько времени у неё ушло, но однажды ей повезло набрести на группу студентов, которые как раз собирались зайти на экзамен. Возможно, это всё дело рук системы, а может, причиной тому послужили другие факторы. Но девушка стала замечать, что с её памятью Что-то очень и очень не так. Она забыла всё, что было до попадания в систему. Она не помнила никого, ни людей, которые защищали её, ни людей, которые причинили ей вред. Я не знала, что мне ещё делать, так что я решила помогать другим экзаменующимся. Так продолжалось до одного конкретного экзамена. Где я снова увидела того мужчину, который сотворил это со мной? Чёрт, а он остался жив? воскликнул Ювен. Позже я узнала, что у него была карта освобождения от экзамена, которую он выиграл в казино. Он хотел сохранить карту и пытался самостоятельно сдать экзамен по иностранному языку. Но когда он понял, что у него ничего не выйдет, Он воспользовался картой. Так ты его нашла? Юяу не ответила. Вместо неё ответил Юхо. Ты нашла его на нашем первом экзамене. Все застыли. Юяу долго молчала, прежде чем кивнуть. Кто он? Тот, кто стал охотником? И снова за девушку ответил Юхо. Все были ошеломлены. Спустя долгое время Ю-Яу мягко произнесла. «Все это время я хотела извиниться перед тобой. Система часто не замечает меня, считая меня ошибкой. Скорее всего, это случилось и в тот раз. Твои пальцы были испачканы чернилами, поэтому система посчитала тебя виновным. Все это время я пыталась найти способ отплатить тебе за добро». Это неважно, отмахнулся Юхо. Даже если он и был наказан несколько раз, для него это ничего не значило. Он ничего от этого не потерял. Но ты, добавил Юхо. Почему ты ничего не сказала, когда увидела Цзяо Вэньту? Горько улыбнувшись, девушка тихо ответила: Я уже стала такой. Даже моё лицо изменилось. Наверное, я переняла черты дочери чёрной вдовы. Сейчас я выгляжу как молодая девушка, которая едва достигла совершеннолетия. Он бы не узнал меня. А кроме того, я даже не знаю, кто я человек или призрак или кто-то ещё. Я не хотела его разочаровывать. Они так и не встретились. Благодаря этой не встрече, Цзяо Вэньту, которому удалось вспомнить своё имя, смог уйти из этой жизни удовлетворённым. А что касается его сожалений, его желаний и надежд на новую встречу в другой жизни, что ж, они остались в его дневнике. Сам он о них больше не волновался. вся боль и печаль осталась у той, что прочитала его дневник.